Глава пятая «Мессиева, ребята!» — произнес Лысый, когда помощники обступили Фирса со всех сторон. Фирс сделал шаг назад и, понимая, что сейчас будет драка, быстро сорвал силой крышку с мусорного бака, по дурацкой логике решив использовать его в роли щита. Надо понимать, что к каждому предмету одаренный приспосабливался не один час тренировок, поэтому в критической ситуации парень выдал такой рывок, что крышка рванула не хуже пущенного спортсменом в полет ядра. На долю секунды он испугался скорости и попытался остановить снаряд, но тот лишь начал вращаться в полете. Это привело к тому, что он врезался в голову старшего гопника со звонким гулом. Бом! Главарь пошатнулся, сделал пару шагов назад и рухнул на пятую точку, тряся головой. «Мак!» — воскликнул один из гопников и рванул в сторону. «Шухер!» — закричали за спиной Фирса. Парень огляделся, но заметил лишь удаляющуюся спину местного гопника. Повернувшись, он обнаружил еще три спины. Двое подручных утаскивали своего предводителя подальше от места сражения. «А?» — парень растерянно огляделся и взглянул на довольно миловидную девушку. «Спасибо!» — удивленно произнесла она. «Вы не представляете, как меня выручили!» «Да не за что. Как вы тут оказались?» — спросил Фирс, все еще поглядывая на удаляющиеся спины. «Я... Они меня затащили», — произнесла она. «Огромное вам спасибо. Вы просто мой спаситель». «Да, я так. Случайно с крышкой получилось», — произнес Фирс смущенный и взглянул на железный диск, что лежал под ногами. «Хорошо, что он оказался не слишком тяжелый». «Вы не проводите меня домой?» — спросила девушка. «Как-то немного страшно сейчас идти одной». «Да, конечно», — кивнул парень, нагнувшись и подняв крышку. «Может, вас подвести? У меня недалеко машина». «Ну?» — девушка растерянно хлопнула глазами. «Можно и подвести, но я предпочла бы пешком». Фирс закрыл крышку бака и пожал плечами. «Можно и пешком». «У меня фобия на автомобиле. Ну, вот этот рык и скрип тормозов». «Ну ладно», — пожал плечами Фирс. «Вас как зовут?» «Жанна. А вас?» «Фирс», — кивнул ей парень. «Не будете против, если я возьму вас под руку», — уточнила девушка. «Да пожалуйста», — кивнул ей растерянный парень, задумчиво поглядывающий на новую знакомую. Они вышли из подворотни и направились по той же улице, где уже шел Фирс, дальше. «Расскажите, Фирс, вы местный?» «Нет, я из провинции», — качнул головой парень. «А тут вы?» «По делам», — не стал говорить правду парень. «Надолго?» «Надеюсь, навсегда, но вы», — пожал он плечами. «А вы?» «Я здесь родилась», — кивнула девушка. «Родилась и выросла. Иногда уезжая развеяться, но в основном тут». «Вот как!» — кивнул парень, все чаще поглядывая на девушку. Расстроенной или испуганной она не выглядела. В душе почему-то поселилась тревога от вида ее довольной физиономии. «Скажите, Фирс, вы любите птиц?» «Смотря каких и в какой форме?» «В смысле в форме?» «Живых, мертвых, искусственных, жареных, запеченных». «А, вы про это? Нет, я про живых. Какие вам нравятся?» «Нравятся? Ну...» — смутился Фирс. «Никогда об этом не задумывался, наверное, воробьи». «Почему?» — удивленно взглянул на него девушка. «Они же совсем маленькие». «Да, мелкие, скачут и постоянно мельтешат. Они забавные, я бы даже сказал, смешные». «Хм!» — поджала губы Жанна. «А если бы вы себя ассоциировали с птицей, то с какой?» Фирс нахмурился. «Ну, как бы». «Я думаю, вам бы подошел филин. Спокойный, размеренный, но внимательный», — оглядев его, произнесла спутница. «А вы как думаете?» «Мне почему-то хочется сказать, что ворон, но, думаю, я слишком молод, чтобы ощущать себя вороном». «Но на самом деле вороны тоже бывают молодыми, и да, они очень умные создания». «Говорят, из-за этого содержать их в неволе крайне затратно и утомительно». «Да, не знал». «Да, из-за своего интеллекта им невероятно скучно, поэтому они разрушают любую клетку или игрушку, что им дают. А из-за скуки у них портится характер, и они начинают вредничать». «Интересно», — хмыкнул Фирс. «А вы себя с какой птицей ассоциируете?» девушка задумчиво взглянула вдаль и произнесла. «Наверное, с утками. Домашние, милые, путешествующие дважды в год». Парень с опаской покосился на девушку и произнес. «Странный выбор». «Почему?» Ну, у меня предвзятое отношение к уткам», — произнес он и добавил. «Да, и на вкус они так себе». Девушка вела парня по этой улице. Сначала разговор суток перешел на разговоры о машинах, затем об аристократе Стоцком, что опять учудил и накормил гостей собственной собакой. В итоге за полчаса парочка добралась до высокого забора, за которым возвышался натуральный особняк. «Ты здесь живешь?» — нахмурился парень, еще раз взглянув на девушку. «Ну, конечно!» — хмыкнула та. «Не смотреть же я пришла этот особняк!» — Фирс еще раз хмуро оглядел девушку. «Так что считай, спас принцессу!» — произнесла девушка, подмигнув ему. «А что делала принцесса в той подворотне?» — кивнул за спину Фирс. «Обычно принцессы ждут своего спасителя». Девушка отпустила его руку и встала вплотную к нему. «Храброго, сильного и красивого спасителя». «Допустим», — осторожно произнес Фирс. «И раз уж прекрасный герой спас принцессу, то получит ее в жены и полцарства в придачу», — произнесла Жанна, заглядывая в его глаза. «На всякий случай, а кто у тебя папа? Не король случаем?» «Нет, всего лишь ректор университета магии», — пожала плечами девушка и сделала шаг вперед. «Но я, как культурная особа, должна спросить вас, герой, что вы желаете в качестве награды?» Девушка слегка прогнула спину, выгодно демонстрируя свою грудь, и томным голосом произнесла. «Можете просить чего угодно, мой герой». Фирса такого напора слегка прогнулся назад, покосился на особняк и произнес. Вообще-то есть кое-что, произнес он, не сводя взгляда с небольшого декольте, которое в этом ракурсе стало настоящим магнитом для его взгляда. Если твой отец ректор, то может быть, ты можешь замолвить за меня словечко? Девушка встала прямо, осмотрела спутника с ног до головы и недовольно нахмурилась. Ты сейчас серьезно? Ну да, растерялся парень от такой перемены настроения девушки. То есть в качестве награды ты хочешь, чтобы я поговорила с отцом? «Ну да», — протянул Фирс. «Мне необходимо поступить в Академию магов. Совсем немного не хватило при наборе. А тут, как бы это, в общем, как-то так». Жанна тяжело вздохнула, молча развернулась и нажала на звонок. «Хорошо», — недовольно буркнула она. И когда магнитный замок щелкнула, пропуская ее внутрь, она, не глядя, вошла, прикрыв за собой дверь. «Фирс неогранный!» — успел он прокричать вслед девушке. Парень остался на улице в одиночестве. Хмуро оглядевшись по сторонам, он заметил камеру на воротах. Пару секунд в нее посмотрев, он пожал плечами и направился в обратный путь. «Какая-то она долбанутая», — проворчал он, вспоминая разговор. Спустя десять шагов он себе под нос проворчал. «Еще и утка». Пара плотных парней, что тащили главаря своей небольшой банды, остановились у лавки и усадили на нее раненого предводителя. «Сява, ты как?» — нагнулся к нему один из них. Сильно прилетело. Больно? Нет, мля, щекотно, огрызнулся главарь и прижал рассеченную бровь запястьем. Крови было немного, однако капельки прочертили красную дорожку на лице местного гопника, что делало его настоящим поверженным бойцом. Слушай, сява, заговорил второй помощник, мы тогда прыгаемся. Нас реально в асфальт закатают или вон, в пепел, как того мужика на Рязанской, из пепелят. Засал Лешей! хмыкнул главный. Это всего лишь одаренный был! Но приложил он тебя знатно. Ей-богу, сява, допрыгаемся, попадем на мага настоящего, и все, кранты!» Главарь недовольно зыркнул на помощника, шмыгнул носом и произнес. «Пока это долбанутая платит, будем играть в бандитов!» Буркнул он и взглянул на Лешего. «Или у тебя другой вариант есть, как по десятке в неделю поднимать?» «Десятка — это хорошо, да только зачем мертвым деньги? Прибьют, поминай, как звали. Это хорошо еще, если безопасникова каким сдадут», — не согласился первый. «Но и там грохнуть могут». «Не грохнут, у меня запись разговора нашего есть», — мотнул головой Сев и достал телефон. «Если что, сдадим ее нахер, да и дело с концом». Он взглянул на экран, заметив сообщение о пришедшем переводе на десять тысяч, хмыкнул и показал его подручным. Но ну, где вы еще столько поднимете? Не сыть, а этот одаренный, Ну хер делать. Издержки профессии. Не все же нам лохов мутузить. Иногда и по морде получить можно. Кстати, а где пятка?» «Сдриснул», — хмыкнул Леший. «Ты же его знаешь. Чуть что, пятки сверкают так, что слепят». Сява сплюнул на землю и поднялся. Мотнув головой, он взглянул на помощников и буркнул. "Чего встали? Пошли, надо деньги снять и поделить». «По два с половой?» — спросил Леший. «По три триста». — возразил Сява. — А пятка? — А ты его видишь? — спросил местный гопник. — Нет. — Ну, значит, и доли его тоже нет. Сява мотнул головой, прогоняя небольшую дымку в глазах, и кивнул. — Пошли! Херли, встали! Подручные пристроились рядом на случай поддержать. и же, недовольно сопя, проворчал. — Да ведет это долбануто, ей-богу! Вот видишь, сейчас она нас нанимает, чтобы ее спасали. А потом что? Если что, как только она про оружие скажет, я пас! — «Да заткнись ты!» — рыкнул у него старший. «Пока работа плева и платит, хер на нее! Может, фетиш у нее? Вон, я все эти видел, как бабу бульдог пялит!» «Это ты сейчас к чему?» «Чем больше денег, тем долбанутий человек! Вот к чему!» — хмыкнул Сява. «Вот мы ее, считай, лечим! От денег избавляем, чтоб херня в голову не лезла!» Митин лежал в постели и тяжело дышал. Катя, прижавшись к нему, положила голову на его грудь и тихонько сопела. Спустя несколько минут девушка решила заговорить. «Как быстро пролетел этот день грустно!» «Быстро! Время вообще очень быстро летит!» — пробасил Гоша, отчего девушка даже почувствовала вибрацию. «Так что, завтра все-таки уезжаешь? Может быть, на денек хотя бы еще задержишься?» — приподняв голову и посмотрев в глаза Митину, произнесла Катя. «Нет, извини!» — тяжело вздохнув, ответил он. «Я уже все подготовил, да и билет купил. Если я буду медлить и сомневаться, станет только хуже!» Я проходил через это множество раз. Неуверенность никогда не приводит ни к чему хорошему. «Жаль, только я нашла достойного мужчину, хотя я тебя понимаю». «Извини еще раз, я ничего не могу с этим поделать. Магия слишком сильна. Она просто поглотит меня, если я начну сопротивляться. А ехать в столицу ты не хочешь, да и я не хотел бы забирать тебя туда, где нет никакой определенности. Неизвестно, что там вообще будет». «Понимаю», — снова положив голову на грудь, проговорила Катя. «Будем надеяться, что мы оба скоро вернемся, вместе с Фирсом». «Может, тебе удастся его как-то убедить?» — предложила девушка. Э, шутишь, что ли? Его никто не способен переубедить. Я это уже давно понял. Почему-то остается только надеяться». На этот раз девушка решила ничего не отвечать и просто промолчала, сделав громкий вздох. Гоша положил руку ей на голову и принялся медленно гладить волосы. «И все равно я не понимаю, как так?» — спустя некоторое время вновь заговорила девушка. «Вот так взял и все бросил. Нет, с кафе это понятно. Фирс его продал, и, как я понимаю, не задешево». «А что же с его другим бизнесом? Ты же говорил, что он практически всему городу поставлял зерна». «Не всему, конечно, но очень многим», — ответил Митин. «Да и к тому же об этом он тоже позаботился». «Как?» — удивленно произнесла Катя, снова приподняв голову. Однако Гоша уложил ее обратно на грудь и продолжил гладить волосы. Он написал список всех точек, с которыми сотрудничал, указал примерные поставки для них. Ну и попросил меня передать этот список Марку Шолохову. Это тот, у кого Фирс покупал зерна, а теперь тот выкупил у Фирса его кофейню. Да, я в курсе, кто он такой. А ему это вообще нужно? – проговорила девушка. Сомневаюсь, но ну, точно не из-за денег. А вот как дополнительной точки сбыта зерен, возможно, плюс какая-то подстраховка для бизнеса, что тоже немаловажно. Думаю, Фирс в этом плане открыл для него кое-что новое. В любом случае, Шолохов сперва отнесся к этой затее без особого энтузиазма, но потом подумал что-то там про себя и решил, что поставит своего бегунка на это дело. «Понятно. Какой же все-таки он интересный, как человек?» – задумчиво проговорила девушка. «Кто? Шолохов?» «Нет, Фирс. Везде бегал, крутился, все делал. И что самое интересное, везде успел. Уникум». «Хм, только вот он считает по-другому». В интернете я нашел информацию о центральном рынке, который находился далеко не в центре. Однако, как я понял, он являлся основным в столице и был просто невероятных размеров. Впрочем, как и все здесь, огромное и невероятное. Как говорилось в сети, на этом рынке можно было найти все что угодно, главное, чтобы деньги были. Поэтому я решил отправиться именно туда, в надежде, что мне удастся сэкономить на продуктах. Только вот как оказалось, цены там примерно такие же, как и в обычном магазине, а что-то даже и дороже за счет того, что продукты более свежие. В общем, единственный плюс этого рынка заключался в том, что здесь реально можно было найти что угодно. Однако для меня это вовсе не плюс. Я-то хотел обычных товаров, но подешевле. В итоге, не скрывая своего разочарования, я отправился обратно к «Гоблину». Хорошо, хоть мне повезло, и я нашел бесплатное место, где можно припарковаться, и то это лишь благодаря небольшим размерам моей машины. На выходе с главного торгового ряда я буквально наткнулся на маленькую девочку лет 10-12 и чуть ли не сбил ее с ног. Только вот когда я смог разглядеть ее лицо, внутри меня все сжалось, а сердце, казалось, пропустило удар». Это была та самая девочка, которая спустилась ко мне в подвал, где меня держал Гудвин. Именно перед ней отчитывался криминальный авторитет, и, как я понял, именно она изначально все спланировала или, как минимум, одобрила заранее. Наши взгляды пересеклись. Я застыл и в ужасе посмотрел на нее, но через мгновение тут же взял себя в руки и собрался пройти дальше, однако девочка остановила меня и заговорила: "Фирс, отойдем в сторонку, надо перетереть". Произнесла она хриплым грубым басом. Я сглотнул и слегка замешкался, не зная, что предпринять. «Пойдем, дело имперской важности», — снова пробасила маленькая девочка. Мы окончательно вышли из рынка и зашли за какую-то небольшую остановку, где воняло мочой. Все это время я взволнованно перебирал в своей голове причины, по которым меня снова могли затянуть в какие-то непонятные дела столь серьезные люди. «Мне нужна вся информация по Громову», — сразу же проговорила девочка, как только мы скрылись от большинства глаз прохожих. Сердце в моей груди колотилось, но внешне я старался не подавать виду, что переживаю. «А кто вы такой?» — как можно спокойнее произнес я, осознавая, что это вовсе не маленькая девочка. «Какая тебе разница? Отвечай на вопросы и будет тебе счастье. Это в твоих же интересах». «Понятно», — проговорил я. Громов собирался жениться на аристократке из рода Орловых, но там, кажется, что-то пошло не так. «И?» — скривив свое юное личико, уставилась на меня девочка. «Что и? Больше я ничего не знаю». «Я в курсе, что Громов выходил на тебя для разговора. Что он хотел?» Более грубо произнесла она и достала пачку сигарет без фильтра. «Откуда мне знать, что у него там на уме?» – пожал я плечами. «Больше мы ничего не обсуждали. Он, видимо, думал, что у меня что-то было с Алисой, поэтому пришел предостеречь меня. Но без угроз». «Без угроз?» – слегка ухмыльнулась девочка, доставая сигарету. «Не похоже на Громова». «Ну, я-то что могу?» «Послушай сюда!» – перебила она меня. Достав зажигалку, она на моих глазах прикурила и смачно затянулась, словно старый пораженный слесарь. «У меня нет времени на твои выкрутасы. Ты хочешь знать, кто я такой?» «Вот!» Она достала свое удостоверение с ярко-красной корочкой и показала мне его. «Название отдела тебе ничего не скажет, потому что это засекречено. Но, кому надо, те знают. В твоем захолустье я работал по делу падлова, так как были подозрения, что он завязан на более крупную рыбу». А теперь вот работаю по Громову. Усек, Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я ломал тебе пальцы в каком-нибудь изоляторе, лучше оказать содействие имперскому сотруднику». «Ну, так бы сразу и сказали», — улыбнулся я одними лишь уголками губ. «Или вы надеялись, что я выложу все секреты какой-то непонятной маленькой девочки с прокуренным голосом?» «Ясно. Давай покороче. Что там Громов еще говорил? Чем интересовался? Было что-нибудь странное?» «Он спрашивал про Вешкиных». «Что именно?» «Ну как бы это, вы в курсе, кем я прихожусь этому роду?» — задал я аккуратный вопрос. «В курсе, бастард!» — выпустив облако вонючего дыма, спокойно ответила она. «Или он?» «Блин, как же много народу на самом деле знает правду, а мой биологический отец еще и переживал по этому поводу. В общем, он предлагал через меня убрать главу рода Вешкиных, чтобы заполучить контроль над добычей небесной стали», — продолжил я говорить. «От меня требовалось заявить свои права, а дальше уже он сам, якобы». «В открытую прям так и предлагал», — заинтересованно проговорил имперский следователь. «Не совсем в открытую, но это было так, что вопросов не осталось. Естественно, я отказался, не желая ввязываться во все эти мутные дела. Но Громов сказал, чтобы я подумал над его предложением». «Еще что-то». «Угрожал только, больше ничего», — ответил ей и замолчал. Девочка хищно улыбнулась, даже скорее оскалилась, и просто развернувшись, хромая на одну ногу, направилась куда-то дальше, словно мы и не встречались, и не разговаривали вовсе». По дороге в сторону от нее поплыло облако сигаретного дыма, а спустя пару шагов в сторону полетел бычок. Да уж. Я наконец-то выдохнул и почесал затылок. От напряжения у меня почему-то начало покалывать кончики пальцев, а еще скулы немного свело. Я тоже развернулся и направился к месту, где оставил свою машину. Громов сел в машину и кивнул водителю. «Поехали!» – скомандовал он, положив на сиденье рядом сумку. Водитель медленно и аккуратно тронул автомобиль, а Максим Александрович достал телефон и набрал контакт Любов. «Алло!» – послышалось из трубки. «Федя, собирай манатки и лети ко мне в главный офис!» – произнес Громов, заметив у себя на манжете капельку крови. «Эм, сейчас?» «Да, прямо сейчас! Это по поводу Зингера!» «Его адвокаты приходили. Он хочет соскочить со сделки. По бумагам у него все гладко. Боюсь, судебные издержки будут слишком большие. Я в курсе. У меня подарок для Зингера». Хмыкнул Громов, подтянул сумку и открыл молнию. С довольной улыбкой взглянув на отрубленную голову, завернутую в прозрачный полиэтилен, он хмыкнул. «Понял, выезжаю. А что с Павловым?» «Павлов все», — коротко ответил Громов, держа телефон плечом и принялся закрывать сумку. «В смысле все?» — осторожно спросил голос в трубке. «В прямом, рынок наш. Выдвигай третью группу. Надо принимать дела. Бухгалтерию, охрану и безопасников. Все поднимай». «А как же? Он уже подписал договор?» Громов нахмурился, залез во внутренний карман пиджака и достал оттуда сложенный лист бумаги. Развернув его, он пробежал глазами по договору купли-продажи 50% акций компании и, заметив капельку крови, хмыкнул. «Да, успел. Давай быстрее. Подарок может испортиться». «Максим Александрович, это ведь не...» «Заткнись, Любов. Заткнись и делай то, что тебе говорят», — вздохнул Громов и закончил вызов. С довольно благодушным выражением лица он взглянул в окно своего автомобиля. «Зингер, Зингер, занимался бы своей легкой промышленностью. Чего в тяжелую полез?» — задумчиво произнес он и усмехнулся. «Как там у криминала Лень поется? Почему ты, фраер, попятился?» Водитель, притормозивший в пробке, пожал плечами и произнес: «Вроде бы, что ж ты, фраер, сдал назад?» «Точно! Что ж ты, Зингер, сдал назад?» — улыбнулся Максим Александрович и задумчиво уставился в окно. Его взгляд зацепился за знакомое лицо — Секунду он раздумывал, после чего скомандовал: «Притормози!» Громов уставился на Фирса того самого бастарда Вешкиных, что он хотел завербовать. Он стоял у ворот и о чем-то говорил с девочкой лет десяти на вид, при этом взгляд у него был с легким испугом, словно он боялся этого ребенка. Громов не отрывая взгляда, взял телефон и вызвал контакт Меченой. «Здравствуйте, Максим Александрович, вы помните, что данный вид связи не относится к надежным?» – спросил голос в телефоне. «Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый!» — произнес Громов и прищурился, пытаясь разобрать по губам, о чем говорит Простолюдин с девчушкой. «Скажи-ка мне, помнишь ли ты того Простолюдина, что меня интересовал в одном провинциальном городке?» «Помню, конечно». «А где он сейчас?» — произнес Громов и приподнял бровь. «Думаю, там же, где вы его видели в последний раз. В жуткой тму таракани пытается делать вид обеспеченного и довольного жизнью Простолюдина». «Да, странно. А я вот сижу в машине у Измайловского рынка, который полчаса назад стал моим, и наблюдаю его у ворот, милобеседующим с каким-то ребенком», — спокойно произнес Громов и переменился в лице, проявив хищный оскал. «Не подскажешь, какого хера я об этом узнаю самостоятельно?» «Накладочка», — отозвался голос. «Накладочка у него. Знаешь, какое лучшее средство от таких промахов?» — спросил Максим Александрович, провожая взглядом хромающую девочку, что болтала с Фирсом. Каленое железо. Если за каждую подобную ошибку выжигать по одной букве слова «накладочка» на заднице провинившегося, то ты не поверишь, слово собрать так и не получится». «А ты затейник, Максим Александрович», — напряженно ответил голос в трубке. «Может быть, однако у меня в раду считают, что я самый эффективный менеджер», усмехнулся Громов, но тут же замер от того, что на глаза ему попались искры от ноги ребенка, что хромал в сторону автобусной остановки. Он зажмурился, еще раз взглянул на девочку, но ничего подобного не повторилось. «У вас какие-то планы на этого простолюдина, Максим Александрович?» уточнил голос в трубке. «Да, достань информацию, где он живет, чем дышит и на кой черт приперся в столицу», с произнес Громов, не сводя взгляды с девочки. «Насколько глубоко копать?» «Настолько, чтобы на твоей заднице не появилась буква «Н», — рыкнул Громов. «Понял?» «Понял, Максим Александрович. Может, просто его голову, как вы любите?» «Если сможешь заставить его голову говорить отдельно от тела, можешь и просто голову», — задумчиво произнес Громов. «Понял вас», — ответил Меченый. Аристократ оборвал вызов, взглянул на растерянного Фирса, а затем снова на девочку, что, не оглядываясь, залезла в подъехавший автобус. «Поехали!» — задумчиво произнес Громов, все еще не определившись, показалось ему или нет.